Глава вторая Этот ресторан считался лучшим в городке Пантыков и назывался «Каприз императора». Вышеозначенный император был изображен на громадной точно киноафише ресторанной вывеске в виде здоровенного мужика, облаченного в жуткие доспехи, украшенные шипами и цепями. Физиономию императора имел настолько зверскую, что даже страшно было подумать, какие же капризы могут быть у этого типа. Впрочем, внутреннее убранство каприза было вполне обыкновенным. Круглые столики, расставленные в шахматном порядке, длинная барная стойка в одном углу, Невысокая эстрада в другом, и непременные для подобных заведений тяжелые пурпурные портьеры с золотыми кистями. Время только перевалило за полдень, и посетителей в капризе императора почти не было. Лишь двое мужчин в добротных темных костюмах и при галстуках обедали за столиком напротив пустой эстрады. Один из них командир воинской части номер 6229, 62 полковник Семен Семенович Самородов, прозванный в части Сам-Самычем был разменявшим уже полтинник малорослым крепышом с тусклым серым лицом, самой примечательной частью которого являлись густые седоватые усы. Ел Семён Семёнович аккуратно и степенно, время от времени сосредоточенно покашливая в усы. Сосед же его по столу, мужчина хмурый и помедвежьи крупный, жевал шумно, дышал шумно, громко клацал вилкой и ножом, толкал локтями тарелки и встряхивал большой кудлатой головой. При взгляде на него создавалось странное впечатление, что ему тесно в окружающем пространстве. Пространство жмет ему, как неудачно подобранный пиджак. Под правым глазом мужчины имелся давний шрам, похожий на отпечаток птичьей лапки. Мужчины закончили обед. Сотропезник Семен, Семен Семеновича, проживав последний кусок, бросил нож и вилку на тарелку и громко, без стеснения, рыгнул. Самородов жестом подозвал пасущегося в сторонке официанта. Крупный мужчина сунулся было за бумажником, но Самородов остановил его. «Я заплачу, не проблема». Ладно, кивнул тот и добавил, словно ставит точку в недавнем разговоре. «Значит, предварительно договорились, да?» «Договорились», — подтвердил полковник. Собеседник его неуклюже задвигался, собираясь подняться. «О, поеду я тогда», — сказал он. «Дело еще по горло. «Михаил Сигизмундович», — старательно выговорил имя отчества крупного мужчины Самородов. «Извините, что завожу разговор, но все же, общее дело у нас. Я слышал, у вас проблемы. Вроде наехал кто-то по беспределу». «Да какой наехал?» — с досадой буркнул Михаил Сигизмундович. «Так, бытовуха». «А мне говорили...» — начал был полковник Самородов, но замолчал, когда сотрапезник тяжело глянул на него. «Случай такой!» — с явной неохотой принялся объяснять Михаил Сигизмундович. «Странный. Понимаешь, влепился в меня на перекрёстке какой-то додик. Мой Ефим, я сын был с Ефимом, стал разбираться, а этот додик ему нос сломал. Ну, впрягся я, конечно, и тут...» Мужчина, поморщившись, замолчал, потрогал пальцем шрам под глазом. Самородов терпеливо ждал продолжения короче, не понял я, что случилось», — заговорил снова Михаил Сигизмундович, все так же морщись. «Помрачение на меня нашло. То есть не само по себе нашло. Со мной такого не бывает. А этот додик напустил. Хрен его знает как. Я как с катушек съехал. Только ствол достал, пальнул раз, промазал и все. Больше ничего не помню». «Ефим рассказывает, вдруг я сам не свой стал, замер столбом, а как менты с сиреной показались, рванул от них, будто медведь от волков. Часа через два очухался в каком-то дворе, грязный, драный, и еще куртку сняли с какие-то, пока в беспамятстве валялся». «Так найти того додика и спросить с него по полной», — уверенно предложил Самородов. "Проблема что ли, найти? Тем более для вас?» В том-то и дело, что проблема. Ефим-то от ментов в тачку и за мной рванул. Инспектора, номера мои знают, преследовать не стали. А Додик исчез. К ментам я, конечно, обращался, они не мнутся, руками разводят. Видно, денег он им отсыпал, сколько у него было они, и рады стараться, отпустили. Даже номера его не срисовали. Не может того быть. Номера срисовали, конечно, да толку от этого чуть. Владелец Колымаги, студентик из области, в городе в Техноревочце. Навестили студентика, а он в бега подался. Вовремя ему обозначили, кто я и что я. Вот он и забздел. А тут закавыка в другом. Фотку студентика смотрели. Ефим кричит, он это нам тачку покоцал и нос мне сломал. А я не узнаю. Я совершенно другое лицо запомнил. Причем накрепко так запомнил, и сейчас это лицо передо мной стоит, и с тысячи бы узнал. Но рано или поздно студентика объявится, тогда все и выясню. И Ефим очень за нос свой обиделся, сам студентика ищет. — Кто ищет, тот всегда найдет, — вежливо улыбнулся Самородов. — Не переживайте, Михаил Сигизмундович, переутомились, вот и смешалось немного у вас в голове. Да ведь не бухой же я был! хрустнул пальцами мужчина. Нет, не во мне тут дело, а в нем. Он виноват, гад. Из-за него, паскуды, слушок, пошел, что у меня с башней не лады. Безумный по городу бегаю. Для репутации сам понимаешь, вредно. А, да, кстати, хотел тебя сразу попросить, но из головы выскочило. Когда вся эта заварушка случилась, мимо колонну призывников вели. Ты и того. «Распорядись, чтобы поспрашивали у них, может, кто что и видел». «Конечно. О чем разговор?» — легко согласился Семен Семенович. «Главное, что теперь у вас все хорошо». «Только эту мразь найти осталось. Ну ладно, поехал я. Дела». Они распрощались, обменявшись рукопожатием. Оставшись один, Самородов углубился в изучение счета. Официант, видимо, знавший его привычки, покорно стоял рядом, покачиваясь на каблуках, блуждая взглядом по потолку. Семён Семёнович проверял счёт обстоятельно. Хмурился, покашливал, тыкал коротким толстым пальцем в сенсорную панель айфона, складывая и складывая числа. Убедившись, наконец, что не обманут, расплатился. Когда официант ушёл, полковник достал из внутреннего кармана пиджака маленькую, но пухлую записную книжку закладкой которой служил короткий карандаш. Открыл ее на вручную разграфлённой страничке, где один из столбцов венчала фамилия его недавнего собеседника. Под эту фамилию Семён Семенович вписал сумму, на которую тот откушал, присовокупив к этой сумме и чаевые. Через пару минут автомобиль Самородова, сияющий белый внедорожник «Мерседес» прошлого года выпуска направляясь от центра к окраине, катил по главной Пантыковской улице. Унылое, мутноватое стеклянное небо, на котором совсем не было видно солнца, сыпало меленьким дождём. Город тонул в буром месиве из грязи и мокрого снега. Подсохшая грязь густо покрывала фонарные столбы и стволы придорожных деревьев. Чистенький автомобиль смотрелся на этой хмурой улице дорогой игрушкой, случайно угодившей в сундук со старым хламом. После обильного обеда Самородову сильно хотелось пить. По пути засветилась яркая вывеска супермаркета с рекламой популярной американской газировки. Сами собой в сознании Самородова, как на дисплее калькулятора, возникли цифры, складывающиеся в стоимость бутылки сладкого напитка. Самородов мужественно сглотнул сухой комочек слюны и проехал мимо, испытав при этом чувство, будто кто-то ласково пощекотал ему сердце. Он только что сэкономил несколько десятков рублей. А сэкономить — всё равно, что заработать. Самороду вовсе не был скуп в обыденном понимании этого слова. Просто он так привык. Любой траты, даже самой малой, можно и нужно избежать, если она не является необходимой для достижения прибыли. Дорогой автомобиль, например, костюмы, пошитые в частном ателье, трёхэтажный загородный дом. Всё это нужно для поддержания имиджа удачливого предпринимателя. А вот, допустим, потратиться на бутылку газировки, когда можно потерпеть 20 минут и утолить жажду бесплатно, это уже излишество. Несытое детство Семёна Семёновича размоталось по доброму десятку военных гарнизонов, где служил его отец. Родитель Самородова, вечный майор, страдал распространённым на российских серых просторах недугом. Пил. На всю жизнь запомнил Самородов ежевечерние пронзительные речитативы матери. «Да что ж ты, подлец, за бутылкой гоняешься? Дома шаром покати, даже телевизора нет! Ты ж с глазами, не понимаешь, что ли, что ведь это все твои бутылки одна к одной складываются!» И навсегда врезалось в память Самородова собственное его недоумение. А Почему такую прекрасную вещь, как телевизор, его отец променял на то, чтобы шляться не весь где допоздна, а потом, стоя в прихожей, бессмысленно улыбаться и моргать красными глазами перед орущей матерью? Так еще в раннем возрасте познал самородов истину. «Хочешь что-то иметь? Откажись от бессмысленных удовольствий, трать только на то, что тебе действительно нужно». Выехав за пределы тесного и грязного Пантыкова, только два года назад сменившего статус ПГТ, то бишь посёлка городского типа, на статус города, Семён Семёнович свернул с разбитой трассы на дорогу с довольно приличным, явно недавно положенным покрытием. Очень скоро белый внедорожник въехал на территорию коттеджного посёлка. Посёлок был новым. Еще строился и состоял из одной длинной улицы, по обе стороны которой выселись двух-, трёх- и пятиэтажные коттеджи разной степени завершённости. Впрочем, кажется, не было ни одного населённого. Назывался посёлок красиво, Женчужный. Самородов притормозил у крайнего двухэтажного коттеджа, в освещенных окнах которого виднелись сгорбленные фигуры рабочих. Припарковал свой внедорожник рядом с забрызганной грязью чёрной четырнадцатой посигналил. Из коттеджа вышел, на ходу вытирая руки тряпкой, высокий сутулый мужчина лет сорока, в запачканном штукатуркой армейском полевом камуфляже старого образца. Коротко остриженная голова этого мужчины была абсолютно седа, зато в бровях не было заметно ни одной белой ниточки. Густые черные брови нависали над его глубоко посаженными глазами, отчего казалось, что мужчина постоянно хмур и сердит. Самородов навстречу ему выбрался из автомобиля. Несколько торопливо, но все же с достоинством. «Здоров, Алексей Максимович». Поздоровались за руку. «Попить нет, ничего», — осведомился Семен Семенович. «В горле пересохло». «Найдется», — кивнул мужчина. Он открыл четырнадцатую, достал с заднего сиденья заполненную на треть пластиковую литровую бутылку дешевой минералки. Самородов в несколько жадных глотков опорожнил бутылку. «Идёт дело-то», — сказал он, указывая на дом, в котором копошились рабочие. «Гляди, до холодов едешь». «Хотелось бы», — ответил Алексей Максимович. Говорил он негромко, глуховато и чуть монотонно, но чётко и раздельно. «Ну-ну», — вкратчу произнёс самородов и даже вроде как подмигнул, словно собирался сообщить какой-то секрет. «Пойдём-ка в машину ко мне». Они сели в автомобиль Семёна Семёновича. Предусмотрительно подняв не по стандарту тонированные стёкла, Самородов достал из кармана не толстый бумажный пакет, в котором по очертанию угадывалась пачка денежных купюр. «Держи, Алексей Максимович», — сказал он, передавая пакет. «Как обещано, как раз хватит, чтобы строительство закончить». Тот принял пакет, замешкавшись на крохотную долю секунды. Самородов заметил это лёгкое замешательство. «Ты поднажми на них, на джамшутов своих», — быстрее заговорил он. «Пусть резвее шевелятся. Ну, пообещаем премию небольшую, чтобы не расслаблялись. Или пинков навешай. Зато зиму зимовать уже в своём доме будешь». Алексей Максимович молча спрятал пакет за пазуху. Э, «Расписочку». Сказал Семён Семёнович, доставая из бардачка папку, а из папки бумажный лист, чистый, если не считать пары строчек внизу, подкреплённых печатью и подписью. «Ну не обижайся, это не от недоверия, а сам понимаешь. Черкни, как обычно. Все чин-чинарём, нотариус уже заверил, авансом, так сказать, он человек свой. Держи ручку». «Великое дело, свой дом», — продолжал Самородов, глядя, как Алексей Максимович, положив лист на папку, а папку, утвердив на колени, выводит аккуратные буквы. «Ты, небось, в таком не живал, всю жизнь по квартиркам. А я тебе со всей уверенностью могу сказать, настоящим хозяином можно себя только в собственном доме чувствовать. Что в квартире?» За стенкой алканавт дядя Петя сапогом жену гоняет. Снизу дрель с утра до вечера свистит. Сверху ха, у какой-нибудь старой мать батарею прорвало. По свету под окнами бабульки кудахчут. Как стемнеет малолетние упыри ржут. За парковочное место, опять же, каждый вечер лается. Раз в месяц управляющая компания сшибает бабло. И якобы за содержание дома и ремонта. В подъезде стекла выбиты, из подвала канализации несет. Во дворе грязь непролазная и ямы. Да что я тебе рассказываю. Сам лучше меня все это знаешь. В такой уж стране живем. То ли дело, свой дом. Нет, брат Алексей Максимович, себя надо уважать. Если есть возможность, уж постарайся себя и свою семью устроить в достоинстве и спокойствии. А если нет возможности, ее возможности, а то надо обязательно изыскивать, правильно? Ты, как умный человек, понимаешь, если бы мы о самих себе и не заботились, кто бы еще о нас позаботился, а? Монолог этот Семен Семенович Самородов произносил с интонацией поучительной, вроде как старший делится опытом с младшим. Но в речи его неуловимо проскальзывали нотки несколько заискивающие, словно Самородов боялся, что собеседник вдруг возьмёт и возразит ему. Но Алексей Максимович не возражал. Молча слушал, спрятав глаза под чёрные косматые брови. Только раз ответил на очередное риторическое «правильно», мычащим «м-да», Совмещенном с неглубоким кивком. «Вот и хорошо». Услышав это, мм, да? быстро свернул тему Семен Семенович. Удачи тебе. Джамшутов погоняй, не стесняйся. Этот народ такой, им лишь бы резину подольше потянуть на твоих харчах. А если вдруг финансы опять закончатся, сразу дай мне знать. Помогу без вопросов. Да, забыл спросить, что с машиной-то твоей разобрался? Да, нет, пока, отозвался Алексей Максимович несколько удивленно. Видимо, этого вопроса он не ожидал. «Она как-то... Вроде все в порядке с ней. Только иногда вдруг ни с того ни с сего закапризничает. Она не заводится, и все тут черт знает почему. А на станцию отогнать времени нет. Да и отгонишь, неделю возиться будут. Знаю этих умельцев. А как без колес неделю?» «А ты вот что!» — с готовностью предложил Самородов. «Ты нашу баню офицерскую и ее отгони». Не гонял ее еще туда. Да нет, как-то не пришлось. Давай, давай. Что значит не пришлось? Я звякну, тебе ее моментально до ума доведут. Но, ну, естественно, бесплатно. Я разберусь, как рассчитаться. Надо бы. Время вот только выберу. Ну, давай, Алексей Максимович, прощаться не будем. Сегодня еще увидимся. Алексей Максимович собрался было покинуть автомобиль, Но Самородов остановил его. «Ты это... ты не сомневайся», — проговорил он, доверительно понизив голос. «Твое дело только пару подписей черкануть, и всё. Зато гешефт какой!» — Самородов прищелкнул пальцами и подмигнул. «Сразу мне все долги вернёшь, и ещё останется?» «Я и не сомневаюсь», — глухо ответил Алексей Максимович и открыл дверцу автомобиля. Когда Алексей Максимович вернулся в коттедж, Самородов снова достал свою книжечку. Пошелестел страничками, разыскивая нужную. Нашел ее и в столбце под фамилией «Майор Глазов», куда уже были вписаны несколько незначительных сумм, поставил еще одну, шестизначную. После чего удовлетворенно пошевелил усами и коротким тычком пальца включил зажигание. Этих четверых рядовой Саня Гусев, дослуживающий уже седьмой месяц и больше привыкший откликаться на Гуся, остановил в казарменном коридоре. «Слушай сюда, бойцы!» — вполне доброжелательно улыбаясь, начал он. «Водная! На дальнике кто-то из ваших, из духов, обед по полу расплескал. Бородули, то есть комвзвода старшему лейтенанту Бородину, знаете, да?» «Такое дизайнерское решение вряд ли понравится. Сейчас дружно рожайте шваброй тряпки и мухой на дальняк. Когда от блевотины даже запаха не останется, ищите меня и докладывайте. Время у вас». Гусь глянул на дешевенькие часы на запястье. «Четырнадцать минут до развода. На развод не опаздывать. Вопросы есть?» Вопросы последовали незамедлительно. Саня, в общем-то, не исключал возможности, что так оно и будет. Для превращения гражданских раздолбаев в отличников боевой и политической подготовки месяца карантина маловато, а эти четверо как раз только-только из карантина. «Чё, шестых нашёл? Чёрт какой-то нагадил, а нам какого хрена за ним убирать?» — набучился один из четвёрки. Лопоухий худой паренёк, по манере держаться и интонациям которого можно было с уверенностью определить его как чёткого пацана с окраины. Погоди, двуха, не пыли пока, включился второй дух, рослый, головы на две выше самого Гуся. Молодой человек, лет 20-23, с идеальной белозубой улыбкой. Слышь, Амиго, обратился он к Гусю, у нас по распорядку, между прочим, время после обеденного отдыха, а соблюдать распорядок дня одна из первейших обязанностей воина российской армии. Саня Гусев. Перестав улыбаться, покосился настоящего между белозубым и чётким пацаном рыхлого неуклюжего парня, что, мол, тот скажет. Но тот ничего не сказал. На его бледном и каком-то мятом, как пельмень, лице ясно читались неуверенности и испуг. И тогда гусь перевёл взгляд на четвёртого духа, который, как он знал, уже успел приобрести кличку Гуманоид. Надо сказать, что мнение именно этого новобранца относительно возможности провести ближайшие 14 минут, ликвидируя последствия чьего-то паскудства, Саню интересовало особо. «Ну а ты?» — спросила она этого четвёртого, постаравшись ничем не выдать своего интереса. «Как насчёт э, поработать?» «Разреши осведомиться». Очень серьёзно и как-то чересчур отчётливо выговорил этот самый гуманоид. «Привлечение нас к уборке туалета — это приказ командира взвода?» «Ух ты!» — мысленно ахнул гусь. «Разреши осведомиться? Правду про него говорят. Спрейдери-типок. Одно слово — гуманоид!» Несколько секунд Саня разглядывал гуманоида. «Да парень, в общем-то, как парень». Среднего роста, не тощий, не жирный. Не то чтобы качок, но видно, что сложен, ладно, и силенками не обделен. Лицо правильное, чистое. Но вот взгляд. Смотрел этот тип на Саню Гуся. Как-то... Черт его знает как. Будто гусь вовсе не достойный уважения старослужащей, а какой-то унылый, беспомощный салага. А главное... Во взгляде гуманоида не было пустой и глупой юношеской бровады, или наглого вызова, или. еще чего-то подобного. Этот парень словно был накрепко уверен в своем превосходстве над ним Саней, а также и над всеми остальными людьми. По крайней мере, в ту секунду именно так показалось Гусю. Нет, бойцы, чувствуя раздражение, но раздражению этому не поддаваясь, проговорил рядовой Гусев. Это не приказ. Это просьба. Моя, лично. Мне, что ли, за вами духами дальняк драить? В таком случае, всё с той же серьёзностью посоветовал гуманоид, тебе надо бы поставить в известность командира подразделения, а уж он, несомненно, отыщет решение проблемы, поскольку он только и вправе отдавать в установленном порядке соответствующие приказы и обеспечивать их выполнение. Гусь снова уставился на парня. Усмешки в глазах гуманоида не было и в помине. Издевается, гад. Или правда с придурью? Да нет, с придурью-то его служить бы не взяли. Косить вздумал. Но с какой стать ему перед ним, гусем, дурака выламывать? Единоначале, началие, — наставительно продолжал тем временем гуманоид, является одним из основных принципов строительства вооруженных сил, руководствиями и взаимоотношений между военнослужащими. «Сильно умным себя считаешь?» — только и придумал, что сказать гусь. «Может, ты мне сейчас ещё весь устав на зубок прочешешь?» «Изволь, если желаешь», — пожал плечами гуманоид. «Но не сию минут. Если тебе будет угодно, перед отбоем». Гусь несколько раз моргнул, но тут же его осенило. «Это ты мне сейчас стрелку забил, что ли?» Базар про стрелку не было». — быстро проговорил лопаухи пацан с окраины. — А за устав на зубок это он могёт. С любого места, как пописаному по шпарит. Проверяли? Я ведь пролистал книжку только один раз. Саня Гусев молчал. Ему вдруг пришло в голову, что над ним банально издеваются. — Я владею методом масштабного чтения, — пояснил гуманоид. — Это весьма несложно. «Да чего вы мне парите-то?» — ревкнул выведенный из терпения Саня Гусь. Хе, чистая правда. Вот такой он наш гуманоид», — хмыкнул Белозубый. И, потянувшись за спиной пацана, хлопнул длинной рукой гуманоида по плечу. «Ребёнок Индиго». «Пасть белёная. Мажор, наверное, сука», — подумал Саня по адресу Белозубого, потому что здравых мыслей ребенке Индиго» в его голове на тот момент не оказалось. «Понимаешь, Амиго», — проникновенно продолжал Белозубый, «вот если бы ты мне другом был или приятелем каким, тогда понятно, тогда твоя просьба считалась бы законной, а я тебя в первый, ну, скажем, во второй раз в жизни вижу. Поэтому извини, и ещё тебе кое-что скажу». Голос Белозубого утратил проникновенность и зазвучал жёстче. Может, вы тут терпил каких-нибудь и привыкли гнуть, но с нами такое не пройдёт. Серьёзно говорю, без обид. Если кто здесь на меня или братанов моих кисло дохнёт, я командиром или в прокуратуру стучать не буду. Я один звоночек сделаю на гражданку, а уже оттуда прямо в командование округа звонок пойдёт. И всю эту часть мигом-раком поставят, всю целиком. «И пойдёте вы, господа старослужащие, всем лихим составом на дизель!» Он сделал паузу, чтобы заглянуть в глаза Гусю, и договорил, уже мягко и с прежней улыбкой, «Рекомендую принять к сведению, Амиго, и, так сказать, проникнуться». «Точно, мажор», — убедился в своём первоначальном предположении ошарашенной наглостью белозубого Саня Гусев. Гуманоид уже полностью вылетел из его головы. Теперь гусь видел перед собой только этого нахально ухмыляющегося детину, до сих пор очевидно полагающего, что армейская и гражданская жизнь не очень различаются. «Ну и упырей прислали. О, борзота! Первый день, как из карантина, смотри-ка!» — подумал, чуть оправившись от приступа изумления гусь. Один впрямую связями угрожает, другой скалится, как псина голодная, третий <смех>, — вообще гуманоид. Рыхлого парня, в разговоре никак себя не проявившего, он в расчёт не взял. — У тебя всё? — спросил мажор. Гусь неимоверным усилием воли заставил себя встряхнуться и начать соображать. Ему уже было ясно, что сейчас ловить тут нечего. Оставалось только удалиться, не потеряв достоинства. Но до этого сделать ещё кое-что. Так сказать, оставить финал разговора открытым. «Тебя как звать, боец?» — спросил мажора Саня. «Александр Вениаминович Каверин», — внушительно выговорил мажор, особенно упирая на отчество и фамилию. Точно произнесение всего этого вслух должно было произвести какой-то определённый эффект. «Сёзки, значит, с тобой?» «Так вот, Александр Вениаминович, не просто тебе и твоим друзьям служить будет», гусь покачал головой и поцокол. «Ой, не просто». «А ты не пугай, слышь?» гавкнул пацан. «А я и не пугаю». «Говорю, как есть. В карантине это одно было, а здесь совсем другое. Совсем другое». «Разговор этот мы не закончили. Договорим ещё. В другом месте». Мажор пожал плечами. «Как скажешь», — проговорил он. «Про Мансура слыхали?» — понизив голос, спросил гусь. «А может, и видели его уже? Так вот, если я говорю «моя личная просьба», то это всё равно, что личная просьба Мансура». «А что, я разве этого в самом начале не сказал?» «Ой, извиняюсь, забыл». Пацан с и заметно вздрогнул. Мажор Александр Вениаминович Каверин слегка втянул голову в плечи. Рыхлый так вообще раскрыл рот и присел. Только гуманоид продолжал смотреть на гуся со спокойным интересом. Так, наверное, умудрённый опытом многолетних исследований учёный-зоолог смотрит на резвящуюся под прицелом его бинокля зверушку. Такое сравнение пришло на ум гусю. Ну да, что с него взять, с гуманоида? «Придётся Мансуру передать, что просьбу его вы не уважили», — добавил Саня. «А Мансур — парень обичивый. Произнеся это, Саня-гусь повернулся. И в развалочку пошел прочь. Они вышли из казармы, остановились у крыльца. Мансур! Тоскливо проскрипел Сомик, Капец нам. Поподос, однако, высказался двуха, тут ты, Сомик, прав. Не сын, не вполне твердо проговорил Командор. Прорвемся. А, гуманоид, как считаешь? Прорвемся? Вестима? спокойно пожал плечами Олег. Вестима! Зло передразнил его разнервничавшийся Игорь. Ты что, говорить нормально не можешь? Аж зло берет. Вечно барабанишь, будто по-писанному. У вас в Деддоме все такие были, как ты? Нет, ответил парень. В Деддоме все были такие, как ты, поначалу. «Ну, хватит!» — Развел их командор. «Чего ты взъелся на гуманоида? Может, он...» — командор усмехнулся. «И правда? С другой планеты. Или там из параллельной реальности?» Тот, кого называли гуманоидом, эти предположения опровергать не стал. «Офицеры ведь не позволят, чтобы в части всякие неприятности случались», — робко предположил Сомик. Если логически рассудить, это им просто невыгодно. Они же сами нагоняют, начальство своего получат. Значит, они изо всех сил должны следить за порядком. В ответ на столь наивное высказывание Двуха усмехнулся и густо сплюнул себе под ноги. Впрочем, в следующую секунду он, вздрогнув, наступил на плевок и вытянулся, приложив ладонь к виску. Встав по стоке смирно, козырнули и прочие члены банды. Мимо них прошагал старшина, тот самый, который вел колонну вчерашних призывников от железнодорожного вокзала к части. Теперь, конечно, новобранцы накрепко затвердили его фамилию и имя отчества — Нефёдов Борис Фёдорович. Старшина Нефёдов, поравнявшись с бандой, кивнул солдатам, что-то невнятно пробурчав. Ответить на воинское приветствие по форме он не смог бы при всём желании. В обеих руках Нефёдова покачивались большие целлофановые пакеты, из которых выпирали рулоны дешёвые туалетной бумаги марки «Суздальская пёрышко». Выдающееся качество этого пёрышка новобранцы имели возможность оценить с первого же дня пребывания в части. Бумага была запредельно до прозрачности тонкой, но, тем не менее, имела бесчисленные вкрапления в виде крохотных древесных осколочков, которые при применении пёрышка по прямому назначению и милосердно царапали непривыкшие ещё к такому обращению задницы юных бойцов. «Видали, амигус», — осведомился командор, — «наше пёрдышко поволок. А нам целый месяц в сортире на все кабинки один рулон вешали. Наэкономил себе, значит». Нефедов уже добрался до КПП, рядом с которым, возле стены, стоял его автомобиль. Чистенькая и явно недавно приобретённая «семёрка». Поставив пакеты под ноги, старшина принялся возиться с замком багажника. «Не предполагал, что жалование старшин столь мало, что они не могут позволить себе покупать туалетную бумагу в магазине», — медленно выговорил Олег. Двух исчел эту фразу шуткой и захохотал. Командор тоже усмехнулся, а Женя пожал плечами. «Да нормально им платят, дай бог каждому. Даже очень хорошо платят. Вот у нас в деревне, между прочим». «Да задрал ты уже со своей деревней!» Перебил его двуха. «При чем здесь как платят? Как бы не платили, а приработок никогда не лишний». В пределах видимости банды оказался Старлей Бородин, держащий путь из столовой. Бородуля углядел старшину, неторопливо размещавшего в багажнике пакеты с суздальским перышком. Остановился, напряжённо и подозрительно присматриваясь, и заспешил к нефёдовской семёрке. «Запалился старшина!» — с восторгом констатировал Двуха. Между Бородиным и Нефёдовым завязалась приглушённая перебранка. Причём лейтенант явно следовал наступательной тактике, а старшина оборонялся, коротко и хмуро отбрёхиваясь и заслоняя громоздким туловищем открытый багажник своей машины. Бородин решительно отодвинул старшину, вытащил из багажника один пакет с туалетной бумагой. Провожаемый угрюмым взглядом Нефёдова, Старлей победоносно прошествовал с трофеем в руках к припаркованной рядом Тойоте, сошедшей с чужеземного конвейера лет 15 назад. Отключил брелоком сигнализацию автомобиля, открыл дверцу заднего сиденья и закинул в салон пакет. «Давай, пацаны, дёргаем отсюда», — сказал Двуха. «А то не Фёдорович со зла сейчас припрыжет нас куда-нибудь. Гумана, что застыл?» «Не будет так вскоре», — вдруг произнёс Олег, внимательно проследивший сцену от начала до конца. Че это?» — поинтересовался Игорь. «Ты никак команду не накатить хочешь на этих хупырей?» Тригрей покачал головой. Семь минут это не имеет смысла». «То есть?» — не поняла командор. «А позже ты считаешь что-нибудь изменится, что ли?» «Несомненно», — ответил Олег, — «многое изменится». «А в какую сторону-то изменится? Что будет?» — полюбопытствовал Двуха. «Будет так, что воровство и прочие гадости станут встречать не с безразличием, а с категорическим осуждением». «В нашей-то части?» — усомнился командор. Не смеши людей, амиго. Засвистели, открываясь ворота воинской части номер 62-229. Черный автомобиль «Лады» четырнадцатой модели въехал на территорию. Во! Поднося развернутую ладонь к форменной кепке, пробормотал себе поднос дежурный. Лягушонка в коробчонке прискакала. Здравия желаю, товарищ особист-контрразведчик. Майор Глазов, одетый уже не в перепачканный камуфляж, а в строгий чёрный костюм, не по-военному сутулись, пересек плац. Заняв свой кабинет, он переодеваться не стал. Усевшись, положил на стол служебный ноутбук, который никогда не оставлял в кабинете, открыл его и достал мобильный телефон. «Привет, доча!» — проговорил Алексей Максимович, набрав номер и дождавшись ответа абонента. Голос его, обычно монотонный и глуховатый, смягчился и потеплел. Да, мы уже. Да, я в части. Как обычно вернусь. Как-то мама сегодня...» Ответ на этот вопрос он выслушивал долго, то сдвигая ещё ниже на глаза густые брови, то разглаживая лоб и улыбаясь. — Не забудьте ей укол сделать, — сказал он, дослушав. — Что? — А, да, куплю по дороге. — А, что? — Ну, конечно, был, только оттуда. Отделывают, первый этаж почти закончили. Я думаю, как только его доделают, сразу и переедем. — Здорово. — А как же? В выходные вас с мамой свожу, посмотрите. — А во второй этаж уже потом, понемногу, потихоньку. — Ага, ага, ну, пока. «До встречи!» Положив мобильник обратно в нагрудный карман пиджака, майор некоторое время глядел в окно. Шел еще только пятый час, а небо уже сильно потемнело и провисло, как пропитавшийся дождевой водой потолок дешевой туристической палатки. В брючном кармане майора Глазова бесшумно завибрировал мобильник, не тот, по которому он только что разговаривал, а другой, служебный. Алексей Максимович вздохнул, покривился и достал телефон. Вляпался Саня Гусев. Глупо. Приехал к нему на присягу старший брат. Привез в качестве подарка бензиновую зажигалку, подделку под известную фирму «Зиппо». Поухмылялся еще гад. Мол, не заправлена она. Заправлять будешь, меня добрым словом вспомнишь. На следующий же день зажигалка перекочевала из кармана Гусева в карман одного из дедушек, а еще через два дня рядового Саню Гусева дернули к особисту части прямо из столовой. Как выяснилось, накануне тот самый позарившийся на псевдо Зиппа дедушка прогуливался у казармы, теши себя на сон грядущими мыслями о предстоящем в не таком уж далеком будущем отбытии на родину, в Рязанский поселок Ухрянск, и рассеянно крутил зажигалку в руках. Проходящий мимо ротный старшина, дедушку остановил и потребовал: Дай прикурить. Да не работает, попытался было предупредить тот. Но старшина, в силу армейской привычки, не склонный верить кому-то бы ни было на слово, завладел зажигалкой и принялся щелкать колесиком. «Газ, что ли, кончился?» Так, ничего и не добившись, предположил он, и тут же раскрыл корпус неработающего изделия. Никакого газа внутри корпуса старшина, конечно, не обнаружил. Как не обнаружил и долженствующего там наличествовать ватного наполнителя для пропитки. В пустой полости корпуса зажигалки оказался спрятан полиэтиленовый пакетик с какой-то буро-коричневой трухой, в которой обомлевший дедушка без труда признал засушенные и нарезанные экземпляры местных псилоцибин-содержащих грибов. «И ты думаешь, эта хреновина у тебя тут гореть будет?» — иронически хмыкнул старшина. «Она же не распечатанная». Вполне возможно, что он и не стал бы развивать тему, а просто вернул бы зажигалку дедушке, но тот при виде пакетика вдруг побледнел и заорал дурным голосом. «Это не мое!» Чем навлек на себя определенные подозрения. Тогда старшина взялся за детку, детка показал на Саньку, а Саньку потащили к особистой части. Светило рядовому Гусеву дело по статье 228 УК РФ предусматривающий наказание за незаконные приобретения, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Но особист, как бы между прочим, предложил классический выход из положения. Секретное сотрудничество. А Саня, тихо млея от ужаса перед возможным разоблачением и последующей позорной травлей, что может быть хуже клейма стукача, Всё-таки понятное дело согласился, куда ж ему было деваться. Так гусь, не рыба, но всё-таки водоплавающая, оказался на крючке. Дела о наркотиках замяли, а Саню перевели служить в другую часть, под городом Пантыковым, где его встретил майор Глазов. Майор, скучающим голосом, провел с Гусем предварительную беседу, дал подписать еще одну бумажку, зевнув, сообщил, что сотрудничество с ведомством, стоящим на страже безопасности Родины, и есть великая честь, и отпустил с миром. В общем, совершенно ясно было, что Глазов сильно напрягать не будет, и все, что майором делается, делается, как говорится, для галочки. Но ко времени прибытия в Пантыков Саня, малоспоразмыслив, успел уже кардинально изменить свое мнение относительно той ситуации, в которую по глупому стечению обстоятельств попал. И что с того, что он теперь? Сексот. Чего бояться? Разоблачение? Глупо. Перевели из одной части, значит, переведут и из этой. А на новом месте службы можно легко и свободно начать отношения с сослуживцами из чистого листа. К тому же тайна этой работы имеет кое-какие преимущества. Во-первых, возможность иметь при себе мобильный телефон, а не сдавать его под подпись и не получать только на выходные. Конечно, за определенную мзду и другие бойцы могли постоянно находиться на связи, но Гусю ни за что платить не приходилось. Ни за это, ни за сами разговоры. Во-вторых, Саня был уверен, влепись он опять в какую-нибудь поганую историю, дело на него не заведут, а если заведут, то спустят на тормозах. Только наглеть, конечно, сильно не надо. Но главное — сотрудничество с органами сейчас вполне положительно может сказаться на будущем рядового Сани Гусева. А что? Отслужив, пойдёт учиться куда надо, и его возьмут без скрипа. На этот счёт Саня специально навел справки у майора Глазова, и тот вроде как подтвердил. А уж потом... Потом высоко можно взлететь, если постараться. «Кто сейчас у власти в стране?» «То-то. Говорят, он, который наш самый главный, с той же работы начинал». Согреваемый этой мыслью, а также пониманием причастности к Тане и сладким ощущением превосходства над остальными призывниками, Саня вести себя начал по-другому, более уверенно и твёрдо. Сослуживцы его в эту твёрдость как-то сразу поверили, и очень скоро гусь заимел среди личного состава вполне ощутимый авторитет. Свою скрытую деятельность он вел с энтузиазмом. Он выведывал маленькие секреты части, которые вообще-то по большому счету никакими секретами и не были, просто о чем-то было принято говорить вслух, а о чем-то нет. И в подробностях передавал сведения Глазову. Кто с кем, в каких отношениях, кто что откуда тащит, кто о чем высказывается — Немного смущал Саню тот факт, что никаких последствий его секретная деятельность не имела, но, с другой стороны, это было как раз и неплохо. Никто Гуся ни в чём не заподозрил. К тому же Саня привык к мысли, что та мелочёвка, которой он вынужден заниматься, органам малоинтересна, и время настоящего задания ещё наступит. Так оно и произошло. Минуло почти полгода, и вот настал, наконец, тот час, когда майор Глазов, до того только получавший и принимавший однообразные Санины отчеты, самолично выдал Гусеву то долгожданное, настоящее задание. «Все сделал, как мне было сказано». Глядя через окно в набухающей сырой темнотой осеннее небо, Выслушивал Алексей Максимович торопливое бормотание в динамике служебного мобильника. «Гуманоида этого прощупал. Он в натуре мутный. Ну, то есть, ну какой-то не такой. Я тут за него с пацанами побазарил. Половина его вообще стебанутым считает. У меня, кстати, тоже такое впечатление сложилось. Короче, у них компашка. Из четырёх человек группа — все земляки. Заправляет Александр Вениаминович Каверин. Мажорик такой. Я слышал, что он бабла сонул штабным, чтобы их всех четверых не разлучали. Ох и борзый чёрт. Про него говорят, будто на гражданке под статью попал, вот и засунули его в армейку. Но об этом я поподробнее узнаю, попозже сообщу. Под мажором бегает двухо. Это Погоняло, а по-настоящему его фамилия Анохин. Такой типичный быдлан, ушлепок ушастый. «Ещё один есть, они его сомиком называют, по-моему, лох-лохом. Ну и сам гуманоид. Он как-то вроде и вместе с ними, но держится особнячком. И ведёт себя, ну, oh, не могу даже слов подобрать, будто он генерал, который с инспекции приехал, но, чтобы его не узнали, в рядового переоделся. То есть не просто одежду другую надел, а вообще полностью перевоплотился». Гусь внезапно замолчал. Алексей Максимович услышал, как он невнятно поздоровался с кем-то. Через несколько секунд голос рядового Гусева в динамике служебного телефона майора Глазова зазвучал снова. «Короче, я к ним подкатил, сказал, что дальняк надо вымыть. Они сразу в отказ пошли. А гуманоид серьёзно так меня спросил, мол, это распоряжение командира или как?» И пошёл меня уставом грузить. Прижав мобильник к уху плечом... Алексей Максимович закурил сигарету. «Фруктов сразу не купил. Теперь уже не успею. Везде закрыто будет», — подумал он. Надо было с утра на рынок заехать. Прямо из головы вылетело. «Так по всем понятиям, этих четверых теперь бодрить придётся», — бормотал тем временем мобильник голосом Сани. «Особенно этого мажора сраного. Спускать никак нельзя, сами понимаете». Если каждый салага на старослужащего залупаться, ну, то есть пасть разевать будет, что ж тогда за армия получится? Вообще всё рухнет. Ну что ж, выпустив сигаретный дым, вздохнул Алексей Максимович. Надо, значит, надо. Ага, я думаю, мы с пацанами по одному их выцепим и взбодрим хорошенько. Ну что ж, хотя погоди, говоришь, у них команда? Вот со всей командой за раз и разбирайтесь, а не поодиночке. Только без фанатизма у меня, — предупредил майор. И лучше вообще без рукоприкладства. — Без рукоприкладства? Это уж как получится, — с сомнением проговорил гость. Я хочу это, мансура подключить, а то они уж больно борзые, прям чересчур. Таких гасить надо сразу, чтоб потом башку не подымали уже никогда. «Ну, делай, как обычно делается», — вяло согласился Алексей Максимович. «А потом представь подробный отчёт о поведении интересующего нас объекта. Всё, до связи». Майор Глазов положил трубку. Затем потушил сигарету в пепельнице и кликнул курсором на помещавшуюся на рабочем столе ноутбука папку, называвшуюся Домовец". В папке имелся текстовый документ с таким же названием. Открыв документ, майор заскользил взглядом по строчкам начальных абзацев. «Василий Морисович Иванов. Предположительно, настоящая фамилия и имя отчества Олег Гай -Грей. Далее именуется «Объект». «Личные данные объекта. Информация предположительно не соответствует действительности». Дата рождения 1990 ага, год, предположительно, апрель. Место рождения, предположительно, город Саратов. Данные о родителях отсутствуют. На период с 1900 по 1900 годы по месту прописки мужчин с именем Морис в городе Саратове зарегистрировано не было. Подкидыш. С месячного возраста воспитывался в Саратовском детском доме номер 4. Данные медицинской карты с момента рождения до июня 2016 года отсутствуют. Информация об утере медицинской карты сомнительна. Майор закурил еще одну сигарету и двинул пальцем колесика мыши, перейдя сразу на вторую страницу документа. Психологический портрет объекта. Так, посмотрим... Очень развит физически и интеллектуально, читал майор Глазов. Обладает аналитическим складом ума, неоднократно демонстрировал способности отличного практического психолога. Опытный и искусный полемист. Ярко выраженный лидер со склонностью к управленчеству. Обладает гипертрофированным чувством справедливости, которую в любых ситуациях стремится восстановить какой угодно ценой, вплоть до физического давления на окружающих хотя в ходе конфликта до последнего старается решить проблему при помощи полемики. Алексей Максимович промычал неопределённое «Да». и продолжил чтение, перейдя к, собственно, главному. Предписывается, произведя опытным путём оценку морально-волевых качеств и психологической устойчивости в стрессовых ситуациях, изучить возможности привлечения к сотрудничеству на конфиденциальной основе, по результатам проверки, предоставить подробный отчет по форме номер. Закончив читать, майор откинулся на спинку стула. Распоряжений, подобных этому, полученному незадолго до прибытия в воинскую часть номер 6229 62 призывника Василия Морисовича Иванова, Алексею Максимовичу не выпадало получать ни разу за все время службы. По роду своей основной деятельности майор привлекал к сотрудничеству на этой самой конфиденциальной основе добрых два десятка военнослужащих. Но никогда раньше не приходилось ему делать это по прямой наводке сверху. А тут еще и не привлечь к сотрудничеству, а только лишь изучить возможности. И чего так осторожничать, если этого Василия Морисовича уже вполне есть на чем прихватить? Получается ведь, что личность свою он скрывает, и документ у него, скорее всего, поддельный. Странно, конечно. Майор попытался было подумать в этом направлении, но эти мысли, как обычно, в последнее время накрыло мутной волной привычной тягостной думы. Химиотерапия, анализы, может быть, наконец операция? Опасно, да и по деньгам никак не получается. Но главное — опасно. Эх, Надя, Надя, за что нам всё это? Он стряхнулся и поморщился, с трудом возвращаясь к реальности. И сразу навалилась непреодолимо засасывающая усталость. Майор растёр лицо ладонями. Ну что ж, косым движением челюсти подавив зевок, пробормотал Алексей Максимович. Олег Василий Тригрей Иванов, ярко выраженный лидер с гипертрофированным чувством справедливости. Посмотрим теперь, что ты за фрукт. Тут у нас для таких, как ты, специальные предложения. Дальнейшие свои действия Глазов представлял отчетливо. Значит, перед тем, как получить разрешение на переход непосредственно к вербовке, ему следовало объект оной досконально изучить, чтобы знать, какую тактику применять в работе. Говоря уж совсем грубо, чтобы знать, за что этот объект зацепить покрепче, дабы не сорвался, ибо промахов чекисты давать не могли. Обычно, как было прекрасно известно майору по опыту работы, Если находилось, за что объект зацепить, всё было просто. В тех же редких случаях, если слабых мест у объекта не обнаруживалось, либо по каким-то причинам воздействия на такие слабые места лучше было избежать, имелся ещё один вариант развития событий. Жёсткий. Объект помещался в такие условия, чтобы ему приходилось метаться в поисках защиты или поддержки. И вот тогда-то вербовщик мог появиться из тени, и предложить единственно верный выход из ситуации. Подобная метода проистекала вовсе не от коварства и кровожадности органов. Просто такие действия являлись наиболее эффективными для достижения цели. Только и всего. Именно этот вариант и предлагали Глазову сверху. «Ну-с, продолжим знакомство, гражданин Иванов Трегрей», — проговорил еще Алексей Максимович. Придётся рядовому Гусеву снова напрячься. Хотя что-то в последнее время рядовой Гусев и так напрягается, уж слишком сверх меры, — с неудовольствием подумал майор. Распоясался балбес, а это нехорошо. И тут зазвонил личный мобильный телефон Алексея Максимовича. Он схватил его с обыденным ощущением тревоги и стремясь побыстрее взглянуть на дисплей, выяснить, кто звонит. Звонили из дома, и майор мгновенно забыл и о Гусеве, и об Иванове.